6. Вот мой план. Помещение выглядело знакомо. То есть он никогда не видел именно такого, но оно походило на навигационную палубу любого небольшого межпланетного корабля. Всегда имелось внутреннее силотяжести, корабельный компьютер, управление двигателями, масс-детектор, три кресла, стоявшие перед пультом, были снабжены аварийными сетками. Ручками на подлокотниках, очень отводящими трубками и отверстиями для подачи пищи и напитков. Одно кресло было гораздо больше других. Луис решил, что сможет управлять посадочной шлюпкой, завязанными глазами. Над полукругом экранов и циферблатов широкой полосой тянулся круговой иллюминатор свозь который Луис видел, как секция корпуса иглы отошла наружу и вверх. Ангар открылся. Перед тем, как занят свое место, Чмея смотрел самые большие рукоятки и переключатели. — У нас есть оружие, — сообщил он. Экран вспыхнул, и на нем появилась голова кукольника, произнесшая. — Спускайтесь по лестнице за своим вакуумным снаряжением. — Ступени посадочной шлюпки были широкими и невысокими, рассчитанными на полступ гзинов. Внизу место оказалось гораздо больше, и там размещались водяная постель, спальные пластины и кухня, такая же, как у них в камере. Имелся и автодок, достаточно большой для гзина, с тщательно отделанным пультом управления. Луис когда-то занимался хирургией, и, видимо, Хиност знал об этом. Чмей нашел вакуумное снаряжение заодно из ряда закрытых дверей и влез в нечто похожее на набор прозрачных шаров. От нетерпения он был сильно раздражен. «Луис, одевайте скорее!» Луис натянул цельный эластичный комбинезон обтягивающее тело, прикрепил шлем, похожий на круглый аквариум, и ранец на спину. Это было стандартное снаряжение. Костюм удалял пот, позволяя телу использовать собственную систему охлаждения. Воздушный шлюз оказался достаточно велик для троих, и это было хорошо. Луис с легкостью мог вспомнить моменты, когда нельзя было ждать снаружи пока шлюз окажется готов к приему очередного входящего. Даже если Хинмонс не ожидал никаких опасностей, он все равно подготовился к ним. Когда воздух сменился вакуумом, грудь Луиса раздулась, и он затянул пояс, широкую эластичную ленту вокруг талии, который должен был помочь ему выдыхать. Чми, широко шагая, выбрался из посадочной шлюпки. А затем и из иглы. Луис прихватил набор инструментов и, слегка оттолкнувшись, последовал за ним. Внезапное ощущение свободы было довольно опасно, и Луис напомнил себе, что линия связи его костюма включает и хинмоуста. Ему хотелось поговорить о многом и поскорее, но так, чтобы не услышал кукольник. Пропорции вокруг были значительно искажены. Полуразобранный корабль выглядел слишком большим, горизонт казался слишком близким и резким. Бесконечная черная стена делила яркое полузнакомое небо пополам. Если смотреть сквозь пустоту, формы далеких предметов оставались резкими и яркими даже на расстоянии в сотни тысяч миль. Ближайший корабль кольца был не поврежден, и казалось, что до него не было полумилей, хотя, скорее всего, это было не так. В последнем путешествии Луис постоянно недооценивал размер и расстояние, и 23 года, прошедшие с тех пор, не излечили его. Достигнув огромного корабля, он нашел эскалатор, встроенный в одну из посадочных опор. Разумеется, древняя техника не действовала, и Луис побрел вверх. Чми пытался открыть большой воздушный шлюз. Из набора инструментов, которые принес Луис, он выудил полоскогубцы, снял крышку и принялся ковыряться внутри. — Лучше пока не резать двери, — сказал он. — Там есть энергия. Наконец, внешняя дверь закрылась, а внутренняя открылась в пустоту и темноту. Хмей включил свой фонарь-лазер. Луис чувствовал себя неуверенно. — Этот корабль должно быть... Он достаточно людей, чтобы заселить небольшой город, в нем было легко заблудиться. — Нам нужны смотровые шахты, — сказал он. — Я бы хотел загерметизировать корабль. С этим большим шлемом вам не пролезть через проходы, предназначенные для человека. Они пошли по коридору, поворачивающему по мере изгиба корпуса. Двери, выходившие в него, были чуть выше роста Луиса. Он открыл наугад несколько и увидел маленькие жилые каюты с кроватями и откидными стульями для гуманоидов, его размера или даже меньше. «Выглядит так, словно эти корабли построил народ припилалар заметил Луис. «Мы знаем это», — откликнул Сачми. «Ее народ построил кольцо». «А вот этого они не делали», — сказал Луис. — Не знаю даже, действительно ли они построили корабли или взяли их где-то еще. Луис прозвучал в их шлемах голос Хинмусда. — Халла Пипелалар говорила вам, что ее народ построил кольцо. Вы думаете, она лгала? — Да. — Почему? Луис едва не сказал, что она лгала о многом. — Мы знаем, что они построили города. — Все эти летающие здания нужны, чтобы показать их богатство и могущество. Помните небесный замок? Летающее здание с комнатой карт. Несс привез с собой записи. — Я изучил их, — сказал Куканик. — А поднимающийся трон и проволочную скульптуру, изображающую чью-то голову, размером с дом. Если вы сумели построить кольцо, неужели вам потребуется еще небесный замок? Я не верю в это. И никогда не верил. — Чми? — Полагаю, следует принять точку зрения Луиса. Они повернули направо, в радиальный коридор. Здесь было больше спальных комнат. Луис внимательно осмотрел одну Очень интересен был вакуумный костюм, стоявший у стены подобно трофею охотника, цельный, весь пересеченный молниями, мгновенно одевающийся в случае усыновления вакуума. Гзин с нетерпением смотрел, как Луиса застегнул молнии и отступил на шаг, чтобы взглянуть на результат. Сочленения были шарообразны, так что колени, плечи и локти напоминали мускусные дени а рукава походили на горсть грецких орехов, нанизанных на веревочку. Лицо выступало вперед. Под лицевой пластиной находились резервные запасы воздуха и батареи. — Хорошо? — проворчал Гзин. — Нет. Нужно еще доказательства. Пойдемте. — Доказательства чего? — Кажется... Я знаю, кто построил кольцо и почему его обитатели так похожи на людей. Но почему они построили то, что не могли защитить? Это не имеет смысла. — Если хотите, можно обсудить это? — Нет, не сейчас. Идемте. У оси корабля они нашли то, что искали. Полдюжины радиальных коридоров сходились в одном месте — И шахта с лестницей вела вниз и вверх. Четыре секции стены покрывали таблички с рисунками, которые оказались крошечными детальными пиктограммами. — Очень удобно, — сказал Луис, — как будто они рассчитывали именно на нас. — Языки меняются, — заметил Зинн. Эти люди передвигались с релятивистскими скоростями, и экипажи кораблей разделяли целые века. Им требовалась такая подсказка. После войны с людьми мы сохранили свою империю с помощью подобных мер. Луис, я не вижу секции вооружения. — В космопорте нечего охранять. Палец Луис блуждал по рисункам. «Камбуз, госпиталь, жилые помещения. Мы как раз находимся среди них. Три центра управления. Пожалуй, многовато. Один для двигателей Базарда и межзвездных перелетов, другой для ядерного привода, маневрирования в населенных системах и контроля за оружием, если оно есть. И третий для системы жизнеобеспечения. К нему ведет ветерок, дующий в коридоре».